Глава пятьдесят третья. Вопрос лишь в том, каким образом ему удается за мной следить. Я задумалась. Инстинктивно выглянула в окно, встав сбоку, чтобы меня не заметили с дороги. Пусто. Только двое рабочих заделывают яму, и женщина с зачесанными в пучок волосами тащит большое пугало. Однако в стороне, чуть дальше по улице... Стояла серебристая машина, похожая на Хонду. Может, там сидит протыкатель? И это он ехал за нами вчера вечером. Я слегка наклонилась, присматриваясь. К автомобилю ковыляла старушка с пакетом из Моррисона. «Моррисон. Сеть супермаркетов в Лондоне». Она нашарила в сумке ключи, отперла замок и уселась внутрь. Когда машина отъехала, я разглядела, что это не Хонда. «Ахёнде?» «Они похожи, издалека их легко перепутать». «Итак, если он не видит меня с дороги, то как отслеживает мои перемещения?» Я задёрнула шторы, погасила свет и встала посреди гостиной, широко расставив ноги и подбочинившись. Внимательно оглядела комнату, мысленно отмечая каждый предмет. Настольная лампа... Телефон и старый томик Солженицына в мягкой обложке на тумбочке возле дивана. Три подушки. Одна примятая с тех пор, как я спала. Остальные лежат нетронутыми на том же месте. Планшет, ручка Паркер и последнее письмо протыкателя на обеденном столе. Бокал из цветного стекла и опустевшая бутылка вина на кофейном столике. На письменном столе мозаичная пепельница, раньше принадлежавшая отцу. Бумаги, придавленные камнем, который Дункан нашел на пляже Чесил тем летом, когда мы ездили в Дорсет. Чашка из-под кофе. Карты, схемы, заметки. Все лежало так, как я оставила. А что насчет книжных полок? Вроде книги стояли по местам. Впрочем, я не могла знать наверняка, их чересчур много. Среди них могла затесаться лишняя со скрытой камерой. Я сама так делала, вспомнить хотя бы операцию в Афганистане. Я принесла табуретку и принялась просматривать каждый том, перелистывая страницы и прощупывая корешки. Анализ поведенческих улик. Руководство по классификации преступлений. Гениальная книга Джона Варра «Я вижу, о чем вы думаете». «Охотники за разумом. Исследование по психологии насилия». Я прошлась пальцем по корешкам работ, собранных во время 10 программы в Национальной Академии ФБР в Квантика, куда меня приглашали пару лет назад. Одна бумага, никаких проводов. Проверила прежних любимцев. Беседа птиц. Алхимия счастья. Сборник Руми. Книга очерков Резы Барахини. Рассказы Шахриара Манданипура. Беседа птиц. Эпическая философская поэма персидского суфийского мыслителя Аттара. Алхимия счастья. Книга о суфизме, написанная на Фарси в начале XII века ученым, богослововом и суфием Абу-Хамидом Газали. Руми. Персидский поэт суфий XIII века. Реза Барахини. 1935 год рождения. Современный иранский писатель. Шахриар Манданипур, 1957 год рождения. Современный иранский романист и новеллист. Пусто, пусто, пусто. Я глубоко вздохнула и провела рукой по волосам. Что дальше? Жучок в телефоне? Включив трубку, прислушалась. Обычный гудок. Будь телефон на прослушке, во время разговора раздавались бы треск и шипение. А еще щелчки. когда присоединяется вторая линия. Надо позвонить кому-то, кто не захочет со мной общаться. Так будет проще услышать посторонние шумы. Я выбрала в списке контактов номер матери. «Здравствуй, Эмилин. Это Зиба». «О, здравствуй, милая. Дело срочное, а то я немного занята». Кто бы сомневался. «Нет, ничего такого. Просто решила узнать, как дела». «О, замечательно». Мать смущенно замолчала. «У тебя ведь всё хорошо?» «Да, отлично». Я выдержала паузу, прислушиваясь к тишине. «Ничего». «Ладно, потом позвоню». «Хорошо». Мать с облегчением выдохнула. Я повесила трубку. Телефон чист. Хотя это ещё не значит, что жучок не спрятан где-нибудь в комнате. Пройдя на кухню, я сняла портативный радиоприемник и настроила его на прием сигналов в верхнем диапазоне волн. Затем медленно прошлась по квартире, вводя прибором вдоль стен, вверх и вниз, пока не проверила каждый сантиметр. Никаких посторонних тресков или визга. Где же он может быть? Я принялась рыться в платяном шкафу. Там царил бардак, словно разорвалась граната. Наконец, в старом ботинке нашёлся давно потерянный фонарик. Я зажгла все лампы и просветила зеркала. Сперва то, что в спальне, ручной работы в полный рост. Потом в коридоре, персидская, с эмалированной вязью. Опять-таки ничего. Я проверила каждый выключатель и розетку. Датчики дыма, лампочки и светильники. Поискала на потолке пятна свежей штукатурки. просветила фонариком задние стенки и дно мебели, проверила, не смазана ли пыль, работают ли замки. Ничего. Протыкатель был в моем доме, разузнал номер телефона, но в квартиру не проник. Прослушки нет, скрытых камер тоже. Я встала посреди гостиной, скрестив на груди руки и закусив нижнюю губу. На дальней стене висела фотография, где мы с Дунканом разрезали свадебный торт. Мы оба улыбались. Он глядел на меня сверху вниз, пока мы кромсали ножом коржи. Ванильные, потому что от фруктовой выпечки у Дункана начиналась изжога, как и у моего отца в своё время. Показалось вдруг, что с тех дней, когда мы были вместе, миновала целая вечность, словно в прошлой жизни. Эдакие обрывки сказочного сна. Сейчас реальным было только одно — письма протыкателя. Я терпеть не могла, когда мне указывают, что делать, особенно психованные убийцы. Но сейчас не оставалось иного выбора, кроме как подчиниться его правилам.